Папал Самара в бессрочку в 10 лет, просидев 4 года, раскрутился до личи 4. Несколько дней назад Самара освободился. Всю ночь рыдала гитара, воры устроили ему чудные проводы. Колонийскую столовую по очереди мыли все отряды. Вечером после ужина бугры и помогальники 7-го отряда собрали около 30 воспитанников таких, кто никогда с полов не слазил, и строем повели в столовую. Ответственным за уборку столовой был назначен бывший помогальник, а теперь был город деления, где жил глаз Пепел. "Начинайте мыть", крикнул Пепел, "хватит со стульями возиться". Пацаны схватили тряпки и подошли как на раздачу. "Стали в ряд", скомандовал Пепел, и ребята встали бросили перед собой тряпки и пепел сказал: "Пошли!" И парни, нагнувшись и соединив тряпки, погнали грязную воду к выходу. Пепел шёл сзади. "Так, останьтесь трое собирать воду", и пепел назвал клички. Трое ребят тряпками стали собирать воду в вёдра, а остальные гнать к ним грязную. Пепел иногда брал вёдра и выплёскивал воду, где он больше видел грязи. Вместе с глазом полымыл и омяба. Глаз заметил, как он подобрал с полку кусок хлеба и сунул его в карман. Потом встал отщипывать хлеб и отправлять в рот, но делал это незаметно. Хлеб он даже не жевал, так как он был размокший, а проглатывал. Время шло, а полы хоть и ребята и торопились, мыли медленно. Уж больно большой столовой была. Тогда Пепел построил ребят, принес палку и стал охаживать ею. Бил он не из-за всей силы и недолго. После этого ребята стали бегать с тряпками, так приказал Пепел, и быстро устали. Теперь они в ряд не становились, а протирали пол в разных местах эти парни шевелились быстрее, пепел ходил от одного моющего к другому и бил палкой по согнутой спине. Шустрее кричал он и ругался матом. Быстрее закончите, быстрее в отряд. В баню глаз сходить не любил. Не столько он мылся, сколько подносил ворам рогом буграм чистые простыни. Противно ему это было, и чтобы не прислуживать, он перестал ходить в баню. Два раза подряд не ходил, майка потом воняла, а пот напоминал убийство. То не раскрыто. А совершили они его так. Рыская по району в поисках свидетельств о восьмилетнем образовании, Ян с Робкой Майером и Генкой Медведевым поставили на уши, а мутинковскую школу. Не найдя свидетельств о ней, прихватили в качестве сувенира спортивный кубок. Гена бросил его в свою спортивную сумку. Возвращались с зайцами. Ехать на крыше было холодно. Ян на ходу, это ему было не впервой, спустился по скобам к двери вагона, нажал на ручку. Дверь открылась. Он позвал ребят. Они спустились с крыши и залезли в вагон. «Надо уйти в другой тамбур, где есть люди», — сказал Ян. Он боялся, как бы проводница не высадила их без билетников в Вагае. В соседнем тамбуре курили несколько мужиков. Парни тоже закурили, прислушиваясь к разговору. Оказывается, двое ехали с заработков, с деньгами, оба в Елутеровск. Третий услышали они Старозаимковский. Ребят решили ограбить мужиков. «Но кого легче?» «Грабанем Елутеровских», — предложил Робко. «Втроем мы с ними справимся». Гена согласился, но Ян сказал, «Давай их нам не потянуть. В Елутеровске рядом с вокзалом автобусная станция. Последние автобусы еще, наверное, ходят, сядут и уедут. Ну и поедем мы вместе с ними. Они нас запомнят. Да, может, они и рядом с вокзалом живут». «Я предлагаю грабануть вот этого, который сойдет в новой заимке». «Идти ему в старую заимку от километров семь, дорогу я знаю, мы за ним можем даже сразу и не пойти, чтобы не спугнуть. Ну как?» Ребята согласились. В новой заимке на платформе они тормознулись, дав возможность мужчине уйти. Он от станции пошел в сторону старой заимковской дороги. «Отлично», — сказал Ян. «А теперь двинули?» «Надо найти какую-нибудь палку», — сказал Роберт.